Глава 9. Поздно просыпается торговая улица, идущая от ворот друга Божия и до подступов к Хромовой горе. Уже много лет профаны зовут ее именем Пророка и псалмопевца Давида, хотя те, кто постарше, хорошо знают, что такой улицы вовсе нет, а есть три неравных отрезка со множеством наименований, на которые наименование память у всех давно отшибла. Некогда здесь процветали овощные ряды, и еще лет шестьдесят тому назад иерусалимский военный губернатор, его высокоблагородие полковник Сторс, утвердил проект по ремонту и реконструкции средневековых арок, перекрывающих Давидов рынок со времени рыцарей-госпитальеров. А потом овощные ряды съехали, сместились поглубже в переулке а большинство лавок на улице Давида перешло к торговцам поддельными сокровищами Востока, так что по-настоящему просыпаться оказалось незачем. И никакой камень, никакую деревянную балку не отличишь новое, старое, ибо все светло, побурело, поназдреватело, накидалось временем и вырубилось». Первым очнулся старый человек, владелец пролома в глухой тысячелетней стене у самого исхода Давидовой улицы. Пролом зовется кофейной Сильвана». А человека имя утеряно. Прозвище ему Абу Шукран. Шукран на его языке «спасибо». Проснулся и сказал старый человек «спасибо». спал одетый в приросший к нему то ли пиджак, то ли сюртук черные узкие портки. Только туфли парусиновые пришлось надеть, и можно идти разжигать примус под ведерным медным чайником, закладывать в стаканы листья свежей мяты, на каждый стакан по мятному пучочку, по три ложки сахара, четверть обошукрановой горсти черного чая. А второй примус для кофейного дела, основанного в Сильване. Пьется кофе из малых стаканчиков. Берёт обушукран, жестяной ковшик с длинной ручкой, финджан, засыпает туда обильно кофе, сахар, так что остается место на ложку другую воды. Теперь надо не дать смеси вскипеть, лишь тронет её жар до первого взбаламута. Готов кофе. Пей И спи. Стоят в проломе плетёные из обрывков каната сиденницы на низких деревянных ножках, всего числом пять. Но есть еще и приступка из кирпичей, так что для посетителей места хватает. Не все садятся, некоторые пьют стоя. Сидят только мужья вон тех женщин в черных с золотом э, доземельных платьях, привёзших из окрестных деревень продавать в Иерусалиме сыр и овечье же кислое молоко мужья жительниц иерусалима еще спят а сами жительницы в платьях того же покроя но цветных расшитых красной желтой и синей ниткой несут к своим лоткам прилавкам навесам или к таким же самым проломам зелень фрукты огурцы коренья. несут на головах не прикасаясь руками тяжесть а им ничего привыкли не гнуться, только наплывает на глаза надбровный излишек кожи. И всему этому наперерез идем мы, я, Габи и Ави, глотнуть кофейку в пролом по имени Сильвана. Повыцвела на нас темно-зеленая форма, но ботинки еще без пыльного упека в прострочках. Матерчатые ремни в полном комплекте, патронташи и фляжки — Американская винтовка М-16, с которой могущественные союзнички продули вьетнамскую войну, и прочее тому подобное, все при нас, и работа наша пусть в чем-то скучнее войны, но уж много веселее любого позорного мира. Абушукран нашу тройку выучил за неделю, что мы здесь без смены с шести до четырнадцати. Я кофе, Габи и Ави чай с мятной травою. По сигаретке. Вчера набежали на нас восхищенные американские туристы, фотографировались, обнимались и подарили по пачке парламента. С кофе отлично идет, как полагает жандармский нижний чин, я. Зато жандармский нижний чин Габи напротив того считает, что лучше оно с чаем. Жандармский унтер-офицер сверхсрочной службы Ави свои вкусы и пристрастия не обнаруживает. — Допили? — спрашивает он нас. — Тогда двинулись. На первых лавках вдоль по улице Давида хозяева возвели железные шторы, распахнули двери в ожидании утренних дураков. — Шведка Блондова отпад! — восклицает Габи. — На русскую похоже, да? Не? — Только если ей плейбоем морду прикрыть... и что полная темнота свяжись проборматывает ави время я радист выволакиваю пол из американского передатчика в облупленном алюминиевом кожухе второй обход порядок будем сейчас у стены все прием порядок все западная стена стена плача Часть каменного забора, ограждавшего по внешней линии гигантскую паперть Иродова храма, еще в собственной тени. Рядом с нею чуть ли не полгода чинят канализацию. Стену на нашем участке стерегут два деда из местного Вохра с автоматами без магазинов. Резервисты в собственных туфлях и носках вместо армейской шерсти и кожи. Проверяют деды сумки Изредка карманы. В случае тревожном зовут нас. Для этого есть в ихней будке полевой телефон. Как дела? Порядок, отвечает младший дед. Приближается давешняя шведка. В шортах, без лифчика, с огромным красным мешком-палаткой. Скорее всего, была в Ноэббе, у Красного моря. Загорала и перепихивалась на нудистском пляже. А теперь осматривает стену и прочие мечети и церкви. — Слышь, задержи ее. — Слышь, дед, — не выдерживает Габи. — Мы организуем личный досмотр. — Мисс, please open your private for the security check. — Заткнись, — говорит Ави. Шведка проходит. Деды только потолкли пальцами ее мешочище, а возиться заленились. Надо смотреть, как положено. Ави злой, как собака со вчерашнего вечера. Баба не дала. Я за вас проверять не обязан, ясно? А то ты только, когда какого-нибудь Махмуда видишь в Галабе с Кораном, так работать начинаешь. А проносят как раз вот такие бледины, шмонька их матери, вроде бы туристы. Деды расстроились. Один даже борзо порывался догонять прошедшую куда-то в сторону Магрибских ворот необысканную тёлку. — Куда с поста? Робкий щекастый Вавилонин, повинуясь моему взрёву, останавливается и, переступая на полусогнутых, начинает рассказывать о зяте, что имеет отношение к системе безопасности. — Ладно, вяжи. Ави ненавидит, когда вокруг него нарушают тишину. Но компанейский Габи размыкает широкие уста и говорит, «На днях это обеспечивали. Там чего-то за немедленные переговоры по урегулированию конфликта. Ну, демонстрация. Товаров там, правда, много, хороших было. Студенточки, сисечки, попочки». Внезапно Габи переполняется лебеденозной энергией, пронзительно звонко всплескивает в ладоши, и громко запевает популярную песню нету нету у меня любви нету нету и нима не надо солдатик не надо нехорошо останавливается перед нами старушка в дешевом парячке из нейлоновой пакли не надо эдакта свято место сие да и перед язычниками неудобно увидят они что наше воинство себе такое здесь позволяет и возомнят в сердце своем курить начнут фотографировать а то еще голые сюда припрутся. — Мамочка, — всхлипывает Габи, — мамулечка ты ж моя родненькая, верующий я. Весь рот наш истинную веру держал от працев Батя, так он же старшой в молельне нашей. В субботу ни-ни. Еще когда на чужбине мыкался, то всегда собачьего сына нанимал в лавке сидеть. Мамочка ты ж моя. Габи норовит обнять старушку, прижать ее ко всем своим портупеям, но та уклоняется, отчего паричок съезжает ей на нос и улепетывает на ломких лиловых ножках. Так, произносит авим Руси, это я по месту происхождения, ты сидишь здесь до вызова, час, а мы продолжим обход вдвоем. Имеет право Шманька и его сестры. Придется час нюхать канализационные работы и помогать дедам лазить по сумкам. Ави и Габи уходят, а я ставлю винтовку между колен, берет снимаю и под погон. Сажусь на ступеньку. Стена внизу, и возле нее по случаю буднего дня человек десять, семеро с женской стороны и трое с мужской. Деды, сочувственно глядя на меня, предлагают закурить... пожевать лепешку с острой набивкой. Трушу с ними туристов и местных около получаса, дышу дерьмом, мэры бы сюда на день обормота жирного. Я пойду к стене. Деды приятно удивлены, молодой, из Красной России, а в Бога верит. А сколько времени в стране? А откуда? А сколько лет? Так я пойду. до стены метров сто получаю при подходе шапчонку из черного картона кладу винтовку на земь и прислоняюсь лбом и открытыми ладонями к пегому камню не верю я сегодня ни в отца ни в сына ни в святого духа ни в дешнего того что сотворил небо и землю сломал меня пополам так что от хруста собственного становового хребта ничего другого не услышишь. но кто ему старое помянет, тому глаз вон, и потому нахожу я в кармане гимнастерки ручку и клочок пищей бумаги, пишу записку сломавшему, которую записку положено загонять в щели между камнями западной стены. Спаси, Господи, всех, кого люблю, и этого, и того, и пятого, и десятого, и Анечку Розенкранц.